роджина земной край откуда летом выехал по сланцам красавец князь давлет за пандурочкой но белый снеговый покров который окутал теперь всю русь здесь несколько раз ложился на землю и окутывал её ну всё напрасно золотое солнце так весело сверкает с неба и так поглядывает будто смеючись что за ночь всё вернувши белый сам полюдю начинал будто плакать в три ручья и каждый раз снег, желавший сделать из осени зиму, делал из осени весну. Город этот побольше, но того же характера, с тем же смешанным населением. Дом, где помещался главнокомандующий больших размеров, роскошный и убран, а зал, где всякое утро собиралась масса военных, свита, приезжие из действующей армии и приезжие из России – Большой, светлый, с белыми колоннами под мрамор и в два света. Однажды в толпе явившихся и ожидавших приема очутился и красавец-офицер. О давлете уже доложили светлейшему давно, как и вернувшемуся из России курьере, но он, ожидавший быть принятым тотчас же, ждал уже второй час. Прошло и три часа. Прием кончался. А его, Давлета, князь не спросил. Вероятно, просто забыл. Наконец прием кончился. Офицер снова напомнил о себе чиновнику из канцелярии, заменявшему адъютанта, и тот, объяснив, что уже докладывал князю о вернувшемся гонце, решился снова доложить. «Пожалуйте», — вышел он из кабинета, «помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его», — мысленно проговорил Давлетт, И в каком-то чеду страха и волнения переступил порог и очутился в большой комнате. Светлейший сидел за большим письменным столом за кипой бумаг. Давлет стал у дверей. Князь долго читал одну бумагу и наконец, бросив её вскрикнул: "Иуды, везде иуды! Около Христа один за дюжину был искорёт". А около неё в Питере дюжина в дюжине. Затем князь, окинув комнату глазами, заметил какого-то офицера. "Тебе что?" резко вымолвил он, не глядя. "Вернулся сегодня, ваша светлость, и тот чужи, имею честь явиться". Князь между тем рассеянно искал что-то глазами на столе. "Вернулся? Откуда?" "Из российских пределов". "Ну хорошо, что же?" Исполнив ваше поручение, я? Какое поручение? Спросил князь, найдя и просматривая листок с колоннами цифр. Вы изволили меня посыла? Тебя? Вас? Да ты, светлейший, бросил листок на стол и присмотрелся внимание. "Эй, батюшки святы, да влет!" воскликнул князь, не узнал. Даже по правде чуть не забыл, что ты и на свете есть. Тобиш Иси. Ну, здравствуй, Давлетка. Что скажешь? Я тебя говоришь посылал в Россию когда? Давно знать, летом ещё. Но поручение мое было таково затруднительно, что я, какое поручение? Давлет удивился в свой череп. Вы изволили приказать разыскать в Воронежском или в Тамбовском наместничествах некую особу молодую, которую изволили встретить в степях малороссии. Путём Что? Что? Ну-ну. — Вот я ныне эту пандурочку самую. — Что за колесная? Какая, черт, пандурочка? Что такое? Собачонка, что ли? — Никак, нет. — А-а-а! Помню! — Вспомнил! — Караковая! — Киргизская! Что мне подарил на рыжке? Ну, привел? Дошла благополучно! Давлет стоял, совсем раздинув рот, но страшно волновался и почти трясся, как в лихорадке. Врак человеческий будто наускивал его отвечать князю, точно такс. Караковская привести не удалось, а Галилов в Кишинёве, но вместо этого он выговорил через силу: "Никак нет. Пандурочка, жена капитана Пандурского полка Корсанова, кою вы приказали мне разыскать и доставить. Жена капитана доставить Пандурочка", заговорил Батёмкин, растягивая слова. И как будто с трудом соображая и припоминая вместе. В пути на станции в Малороссии начал было довлет, но князь вскрикнул. Вспомнил, вспомнил крахатуля. Так точно. Верно, верно помню, как не помнить. Хорошо даже помню, глазки такие, ну, мышиные, да и вся смышонка. Помню, прелесть. Ну, что же? Я приказывал говорить: "Доставьте её сюда ко мне". Так, точность. Вот этого хорошо не помню, да всё равно. Вот я по вашему приказанию, ну, доставил. Доставил. Дело было мудрённое, ваша светлость, но благодаря богу всё удалось. Рассказывай, что и как. Гдежиживился и улыбался. Давлет Ильдишев передал подробно все свои приключения и хлопоты с самого начала поисков в Воронеже, и до похищения пандурочки при помощи переодевания и всяких хитростей. «Молодец! Ей богу, молодец — Молодец! Ей-богу, молодец! — воскликнул князь, добродушно смеясь. — Только на театре такое бывает. В балетах. А ведь я, Давлетка, не поверишь, забыл совсем. С той поры, что тебя послал, ни единого-то разу не вспомнил. — Раз как-то вспомнил. Где мой Давлетка? Куда провалился? Хотел у Попова спросить, да тоже забыл. А выходит, вон что? Ну, что же эта пандурочка? Такая же шармантная? Рад буду, ей-богу, рад буду. Давлет разинул рот что-то сказать, но поперхнулся, а затем, справившись, выговорил слегка дрожащим голосом. — Опасаюсь я только, что в вашей светлости будет неприятно узнать, что... Что такое? — Капитан Шак... Карсанова по-прежнему и себя пригожа, хотя малость и изменилась в лице от некоторой причины. Подурнела. Так точность. Малость от чего? От женских причин, так сказать, от супружеских причин. Что? Говори. Ни черта не понимаю. Она находится в таком положении. В каком? Больна, печальна, в тяжёлом положении. «Да из-за каких причин?» «Супружеских, ваше Светл, супружеских!» Наступило молчание. Князь удивленно глядел на офицера, ничего не понимая, а Давлет в крайнем волнении все будто собирался что-то сказать еще и не имел духу вымолвить. «Да хочешь ты или нет, говори толком!» воскликнул наконец князь уже сердито. «Капитан Шакарсанова в настоящее время находится уже на пятом месяце». Вот по сему, ваши светлости, я и полагаю это обстоятельства. Батюшки святы, закричал вдруг Потёмкин на весь дом и, вскочив с места, быстро подошёл к давлету. Молча постояв несколько мгновений перед офицером, он вдруг разразился громким, раскатистым смехом. Ай-ай, батюшки мои, да что же и ой! Он, видно, усы упал на турецкий диван и, продолжая хохотать, выговаривал через силу: "Ой, умарило, и батюшки, да как же? Да как же ты? Так зачем же? Ой, господи, ой, умру". Давлет стоял, несколько оживившись, бодрее и веселее смотрел. Наконец князь перестал лоха дихахатать, отдышался, утёр слёзы на глазах и после нового конечного и краткого припадка смеха произнёс утомлённым голосом: Как же ты её привёз, дурень? Ведь ты похитил у Пандура наследника. Чужих жён воровать можно, а чужих детей воровать закон запрещает, а? Давлет молчал и едва заметно улыбался. Она может ещё, пожалуй, с двойней. Я тебе указывал Пандурочку привести, а ты мне с ней ещё парочку Пандурчат прихватил. Ой, батюшки. И неудержимый смех начал снова душить князя. Ой, вот отдолжил-то батюшке. Зови Попова. Надо ему рассказать. Это такое, я всем, надо всем рассказать. Стоял свет и будет стоять, а это кого не бывало. Ай да похититель, чужую жену с потомством увёз. Для заселения Молдавии колонию привёз. С партией переселенцев приехал. Зови, зови Попова, зови. Ой, батюшки. Давлет вышел, а князь снова раскатисто захохотал и лег на диван в изнеможении. — Ой, умру! — слышал офицер через затворенную им дверь.